Глава 10 Антивещество и антивселенные. Эпиграфы. Самая волнующая фраза, какую можно услышать в науке, фраза, возвещающая о новых открытиях. «Вовсе не Эврика», а «Вот забавно», Айзек Азимов. «Если человек верит не так, как мы», Мы называем его чудаком, и на этом дело кончается. Я имею в виду, кончается в наши дни, потому что мы не можем сжечь его. Марк Твен Первопроходца всегда можно узнать по стрелам в спине. Беверли Рубик Вестселлере Дэна Брауна «Ангелы и демоны», который предшествовал его же «Коду да Винчи», Действие сосредоточено вокруг заговора небольшой группы экстремистов-иллюминатов. Заговорщики хотели взорвать Ватикан бомбой из антивещества, выкраденного из ядерной лаборатории ЦЕРН недалеко от Женевы. Заговорщики знают, что результатом соприкосновения вещества и антивещества должен стать грандиозный взрыв, во много раз более мощный, чем взрыв водородной бомбы. И хотя бомба из антивещества – плод фантазии автора, само по себе антивещество вполне реальна. Эффективность атомной бомбы, несмотря на всю ее жуткую мощь, составляет всего около 1%. В энергию переходит лишь крохотная часть массы урана. А вот бомба из антиматерии, если бы такую удалось создать, превращала бы в энергию 100% своей массы и потому была бы гораздо более эффективной, чем атомная бомба. Точнее, в полезную, в кавычках, взрывную энергию в такой бомбе превратилась бы около 50% вещества. Оставшаяся часть массы была бы унесена в пространство почти необнаружимыми частицами нейтрино. Долгое время антивещество находилась в фокусе общественного и научного интереса. Хотя бомбы из антивещества по-прежнему не существует, физики научились создавать небольшие порции антивещества для изучения при помощи мощных ускорителей.